Думаю, что мне придётся уехать в Ярмут и там остаться. Если бы ты уехала куда-нибудь подальше, тогда бы я тебя совсем потерял, сказал я, слегка оживившись. Но там я смогу тебя видеть хотя бы изредка, дорогая моя Пегати. Ведь это не на другом конце света, правда? Да нет же, что вы, господь с вами. вскрикнула в страшном возбуждении Пегати: "Покудывай здесь, мой мальчик. Я буду приезжать непременно раз в неделю, чтобы на вас поглядеть. Раз в неделю непременно". Я почувствовал, что это обещание ослабило мою душу от тяжкого бремени, но это было ещё не всё. Ибо Пегати продолжала: "Видите ли, Дэи, сначала я поеду к брату, как и в прошлый раз, в понедельник на Дии". Поеду, чтобы оглядеться и хоть немножко прийти в себя. Вот я и подумала, раз они теперь не нуждаются в вас, пожалуй, вам позволить поехать со мной. Если что-нибудь могло доставить мне удовольствие в это время, не считая перемен в отношении ко мне окружающих меня людей, кроме, конечно, Пегати, то это был именно такой план. Мысль о том, что я снова увижу вокруг себя открытые, честные лица, обращённые ко мне с такой доброжелательностью, мысль о том, что вновь наступит мирное, радостное воскресное утро, когда звонят колокола, шуршат камешки, скатывающиеся в воду, и сквозь туман видне очертания кораблей, мысль о наших прогулках с молодкой эмли и о том, как я буду рассказывать ей о своих горьстях. отвлекаясь и забывая о них в поисках ракушек и камешков на морском берегу эта мысль осияла мою душу покоем и сейчас же меня охватила тревога даст ли своё согласие мис Марстон но вскоре тревога рассеялась Ибемисмерстэн как раз во время нашей беседы производил свои вечерние осмотр колдовой и Пэгати немешко затронул эту тему с храбростью меня поразившей. "Мальчик там совсем разленился, а лень корень всех зол", сказал Ибемисмерстэн, заглядывая в банку с пикулями. "Но, по моему мнению, решительно всё равно где он будет лентяйничить, здесь или там, у Пэгати" Я это видел, был наготове резкий ответ, но ради меня она прогласила его и ничего не сказала. Хмм, промычала мне смерством все ещё созерцая Пикули. Но более важно, я бы сказала значительно более важно, чтобы мой брат был избавлен от неприятностей и волнений, и потому я готова дать своё согласие. Я поблагодарил её, не выражая никакой радости, чтобы она не отреклась от своих слов. Это было благоразумно. В чём я убедился, когда она бросила на меня из-за банки с пекулиями такой кислый взгляд, словно её чёрные глаза вобрали в себя всё содержимое банки. Однако разрешение было дано. Я оставался в синь. И когда месяц истёк, Пегати вместе со мной была готова к отъезду. Мистер Баркис вошёл в дом за пожитками Пагати. Я никогда ещё не видевыл, чтобы он входил в садовую калитку, но на сей раз он вошёл в дом, взвалив на спину самый большой сундук и выходя с ним из дому, он бросил на меня взгляд, показавшийся мне многозначительным, если допустить, впрочем, что лицо мистера Баркиса могло выражать нечто многозначительное. Бэгти, конечно, было грустно покидая дом, где она провела столько лет, и к двум обитателям, к которого к моей матери и ко мне она была привязана больше всех на свете. До да к тому же, рано утром она побывала на кладбище и теперь уселась в повозку, прикрывая глаза на своим платком. Покуда она пребывала в таком состоянии, мистер Баркис не подавал признаков жизни. Он сидел на своём обычном месте, в обычной своей позе, похожий на огромное чучело. Но когда Пегати начала поглядывать по сторонам и заговорила со мной, он кивнул головой и нескромно ухмыльнулся. Я не имел ни малейшего понятия, кем или чем это был вызван. Какой прекрасный день, мистер Баркис, сказал я, желая быть учтивым. неплохой, сказал мистер Баркис, который был весьма сдержан в своих речах и часто уклонялся от прямого ответа. "Поготи уж совсем оправилась", Баркес, заметил я, чтобы доставить ему удовольствие. "Да ну", сказал мистер Баркис. Поразмыслив об этом с видом крайне проницательным, мистер Баркис впилил в неё взгляд и спросил: "Совсем оправились? Пеггетзи засмеялась и ответила утвердительно. "В самом деле?" А — проворчал мистер Барки, подсаживая искненицу на скамейку и подталкивая её локтем. "В самом деле, оправились?" "А как?" При каждом вопросе мистер Барки продвигался к ней всё ближе и всё подталкивал её локтем. В конце концов мы все четились в левом углу повозки и меня так притиснули, что сил не было выносить. Поготи обратила внимание мистер Баркисон на мои страдания, и он тотчас же стал помаленьку отодвигаться. Но я не мог не заметить, что, по его мнению, он напал на прекрасный способ выражать свои мысли и чувства тонко и изящно. И ясно, избавляясь вместе с тем от необходимости придумывать тему для разговора. В течение некоторого времени он явственно посмеивался по сему поводу. Затем он снова повернулся к Пагати и, повторяя, в самом деле, правились, навалился на нас, как и раньше, так что я чуть был не вздохнулся. Ван Секенс оф я начал вскакивать со скамейки и, едва заметив, что он приближается, испускался на подножку, якобы для того, чтобы полюбоваться окрестностями, и это очень меня выручало. Мистер Пегати и Хем поджидали нас на том же месте, что и в прошлый раз. Каждый из них взял по сундуку из пожитков Пегати, и мы двинулись в путь. И вдруг, отстав Пегати спросила меня: "Дэви, Дорогой, что бы вы сказали, если бы я решила выйти замуж? Что ж, разве ты любил бы меня меньше, чем теперь, Пэготи, отозвался я после некоторого раздумья. Но ну, так ответ твой не наглядный, что бы вы на это сказали, если бы вы решили выйти замуж за министра Баркиса? "Да", ответила Пэготи. "Я сказал бы, что это хорошо". Да, да, мой милый, сказала Пегати, стиснув меня в своих объятиях. Я думала об этом днём и ночью, думала и так, и этак, и надеюсь, всё будет хорошо. Но покуда что дави, будем об этом помалкивать. Если я постараюсь исполнять свой долг по отношению к нему, моя будет вина, если, если я совсем не оправлюсь, заключила Пегати, расхохотавшись от всей души. Эта цитата из мистера Баркиса была так уместна и так нас позабавила, что мы смеялись без конца и были в прекрасном расположении духа, когда завели дом мистера Пеггити. Он был таким же, как и раньше, разве что мне показалось чуть-чуть съёжился. И так же ждала нас у двери миссис Гамидж, словно с той поры не сходила с места, и в доме ничего не изменилось. Даже морские водоросли в синем кувшине стояли у меня в спальне. Я пошёл в сарай поглядеть, что там делается, и в том же самом углу, сбившиеся в кучу омары, крабы и креветки были одержимы всё тем же желанием ущипнуть запалец весь свет. Но нигде не было видно малютки Эмли. Я спросил мистера Пэгати, где она? Она в школе, сэр. Ответил мистер Пагати, оттирая пот со лба после того, как опустил на пол сундук Пагати. "И она вернётся", он взглянул на голландские часы. "Это через полчасика. Там все ей моя не хватает, будьте уверены". Миссис Гаминдж застонала. Смотри, веселей, мамаша, воскликнул мистер Пегати. Ах, я такая чувствительная, сказала миссис Гамич. Я одинокая, бедное создание, и только я одной не стою поперёк дороги. Хныкая и покачивая головой, миссис Гамич принялась раздувать огонь. Покуда она занималась этим делом, мистер Пегати окинул нас взглядом и прошептал, прикрывая рот рукой: Это надумает о старике. Я правильно заключил, что расположение духа миссис Гамидж отнюдь не изменилось к лучшему со времени моего пребывания здесь. Итак, дом по-прежнему был, вернее, должен был быть очаровательным, но почему-то он мне показался иным. Я в нём как будто бы разочаровался. Может быть, потому что малютки Эмли не было дома, я знал, какой дорогой она пойдёт домой, и тотчас же отправился ей на встречу по тропинке. Скоро вдали показалась какая-то фигурка. Я узнал Эмли. Она была всё ещё мала ростом, хоть и подросла с той поры. Но когда она приблизилась, я увидел её синие глаза, ставшие ещё синее, и щёчки с ямочками, Лицо ещё более ясное, чем раньше. Когда я увидел всю её, похорошевшую и повеселевшую, я внезапно почувствовал странное желание прикинуться, будто не знаю её и пройти мимо с таким видом, словно я смотрю куда-то вдаль. Если не ошибаюсь, я не раз так поступал в дальнейшей моей жизни. Малютка Эмли ничуть не смутился. Видела она меня прекрасно, но вместо того, чтобы повернуться и окликнуть меня, со смехом убежала. Мне ничего не оставалось сделать, как побежать за ней. А она бежала так быстро, что я нагнал её только у самого дома. "Ах, это ты!" воскликнула молодка Эмли. "Но ты-то знала, что это я," Эмли», сказал я. "А ты не знал," сказала Эмли. Я хотел было её поцеловать. Нана прикрыла алые ротик руками и заявила, что теперь она уже не маленькая. Ещё громче смеясь, забежала в дом. Казалось, ей нравилось меня дразнить. И перемены в её обращении со мной меня очень удивляло. Чай был уже на столе, наш сундучок стоял там же, где раньше, но вместо того, чтобы подсесть ко мне, она уселась рядом с ворчавшими Сизгамич, когда мистер Поготь осведомился о причине, Она отряхнула головой, так что волосы упали ей на лицо, и только засмеялась. "Кошечка", сказал мистер Пагати, ласково поглаживая её своей огромной рукой. "Так оно и есть, кошечка, так она и есть", восклицал хэм, затем уселся и ухмыльнувшись, уставился на неё с изумлением, в котором сквозил восторг, вследствие чего лицо его стало багровым. Да все благоволили малышку Эмли, а больше всех мистеру Пэгати, от которого она могла добиться чего угодно, стоило ей только подойти к нему и прижаться щечкой к его жёстким ботинбардам. Такое мнение сложилось у меня, когда я увидел, как она это проделывает, и, по-моему, мистер Пэгати был совершенно прав. Она была так мила, Так нежна по натуре, в её манере держать себя было такое лукавство и вместе с тем такая застенчивость, что она пленила меня ещё сильнее, чем прежде. И у неё было доброе сердце. Когда мы уселись после чая у камелька, и мистер Пеггетти, попыхивая трубкой, намекнул на понесённую мною утрату, слёзы показались на глазах молодки Эмли. И она бросила на меня через стол такой сочувственный взгляд, что я был бесконечно ей признателен. Но здесь, сэр, есть ещё сирота, сказал мистер Пегати, забирая в ладонь кудри малютки Эмли и пропуская их между пальцев, словно это была вода. А вот и ещё один, тут он ткнул рукой в грудь Хэма, хотя уж он-то мало похож на сироту. Если бы вы были моим опекуном, мистер Пегати, я не чувствовал бы себя сиротой, сказал я, тряхнув головой. Здорово сказано, мистер Дэви. Ух, как здорово, восторженно воскликнул хам. Ура! Здорово сказано, лучше и сказать нельзя. Ура! И он в свою очередь ткнул мистера Пегати рукой в грудь, а малютка Эмли встала и поцеловала мистера Пагди. А как поживает ваш друг, сэр? обратился ко мне мистер Пегати. Стирфорд, осведомился я. Так вот, как его зовут, воскликнул мистер Пегати, поворачиваясь к Хайму. Я знал, что это как-нибудь в этом роде. Вы говорили Раддефорд, смеясь возразил Хам. Ну и с ней Раддер так Стир, а и всё равно, отпорировал мистер Пегати. Как он поживает, сэр?